Глава 43. «Ментальный якорь». Когда Лера заходила в палату к Иллиане, то полагала, что подруга находится в подавленном состоянии. В лучшем случае совершенно апатична ко всему происходящему, а в худшем совсем пала духом. Но все оказалось не настолько плохо, как рисовало воображение Элли была немного бледной, но глаза полны энергии. Едва завидев Валерию, блондинка привстала на локти и болезненно поморщилась. — Лера, извини, знаю, что подвела... — в голосе чувствовалась досада на себя. — Эх, Элли, Элли... Валерия присела на край кушетки и обняла подругу. И как я не доглядела. Она ласково провела рукой по волосам Лианы, потом отстранилась и сказала с горечью: "Ты чуть не убила себя". "Знаю. Прости", повторила блондинка. "И ты прости", грустно произнесла Лера. Я должна была быть настойчивой. «Больше я не подведу. Буду бороться!» — заверила Элиана. Валерия снова провела рукой по волосам Эли. «Мы будем!» — сказала она, сделав ударение на слове «мы». Лера знала, что в эту минуту решимость подруги победить зависимость — была искренней и горячей, но еще не раз соблазн поддаться пристрастию будет убивать волю, и Элиане понадобится помощь друзей. И, кстати, друзья уже находились рядом. Айкен и Тьюрий сидели на стульчиках около кушетки. Как оказалось, они провели здесь полночи, С того самого момента как илиану перевели из реанимации в палату Ребят, скоро звонок на первую пару выедите а я подежурю решила сменить караул лера настолько все плохо отстранили от занятий догадалась илиана «Для этого тебя к себе большой Берр вызывал», — с тревогой спросил Айк. «И на сколько дней отстранили?» «Пока только на сегодня» — не смогла сдержать грустный вздох Лера. «Что значит «пока»?» «А потом?» — еще больше забеспокоилась Элиана. «Завтра заседание Совета профессоров. Будут решать отчислять». Или оставить? «Черт! Все из-за меня!» Эля от досады стукнула кулаком по кушетке. «Я сама виновата», — возразила Валерия. «Нет, Лер, нет! Уж кто тут виноват даже спорить глупо?» Замотала головой Элиана. «И не только глупо, но и бессмысленно. Надо действовать!» «Правильно!» «Закивал Тьюрий. Нужно привести разведку боем. Узнать, кто как собирается голосовать, кто категорически за отчисление черт с ним, а кто колеблется. Склонить на нашу сторону». «Замечательный план!» — похвалила Элли. «Тогда мы пошли», — решительно заявил Айк. «Разузнаем всё. А после занятий снова встречаемся здесь. Посмотрим, какой получается расклад. Спасибо, ребят. И, кстати, Айли, заодно расскажу тебе о том манускрипте. Помнишь, обещал? Про темов? Про путешествие в параллельные миры? Оживилась Лера. Да, Я его уже почти полностью перевел. Через несколько часов друзья вновь собрались в палате у Элианы. — Айли, можешь не переживать. Сразу начал с хороших новостей Тьюрий. — Категорически против тебя настроены только двое профессоров. — Не считая башни. — её мы даже спрашивать не стали. — продолжил озвучивать расклад Айкен. То есть, в итоге три. Большой Бэр, как нам стало известно из достоверных источников, воздержится. Даркус точно проголосует «за». А Дуван и Кинефрид тоже сказали, что видят, как ты стараешься, и хотят дать тебе шанс. Получается... «Трое за и трое против», — подытожил Айкен. «Ну, и профессор Оун, как и ректор, собирался воздержаться. Тому всегда все пофигу», — махнула рукой Эли. «Особенно после того, как у них с женой родились близнецы, которые постоянно орут, а он только и мечтает, чтобы выспаться». согласился Сатью. Но, кажется, нам удалось убедить его поддержать Айлиту. Мы намекнули ему, что если кое-кто из профессоров считает за честь пригласить Айли посидеть с его ребенком в качестве няни. А Оуэн сейчас склонен думать, что тот, кто умеет ладить с детьми, просто святой. Валерия и Элиана... смотрели на парней, как на рыцарей в сверкающих доспехах. «Спасибо!» — с восхищением выдохнула Лера. Уже несколько часов ее сердце сдавливала тревога. И какой бы неисправимой оптимисткой Валерия ни была, ей почему-то казалось, что расклад будет не в ее пользу. И пусть перевес в один голос... Не был таким уж внушительным, но все же гарантировал почти стопроцентную победу. Настроение резко взлетело вверх. «Ребят, как я вас люблю!» Со счастливой улыбкой выдала Лера, чем страшно смутила застенчивого философа. Он спрятался за челку. Впрочем, тут же вынырнул. У него было еще о чем рассказать друзьям. «Ну, а теперь про манускрипт», — Айкен вынул из сумки свиток. Тут оказалось столько интересного. «Описан алгоритм, как переместиться на Землю?» — с надеждой спросила Лера. «Алгоритма как такового нет. Рассказывается в общих чертах, что это была сложнейшая, рискованная ментальная методика», только ТЭМам. Даже им, людям с совершенно экстраординарными способностями, и то было нелегко ее освоить. Перемещения в другой мир могли закончиться для ТЭМа сильным ментальным повреждением, а то и смертью. Но, тем не менее, большинство ТЭМов все же разбрелись по разным мирам, Почему риск их не останавливал? Считалось, что перемещение в другой мир многократно усиливает способности ТМов, расширяет сознание, напитывает ментальную структуру дополнительной энергией. То есть, если попрыгать по мирам, то потом можно вернуться домой таким себе суперменом? Не совсем так. Вернуться в родной мир еще сложнее, чем переместиться в параллельный. Для этого недостаточно усилий только самого ТЭМа. Нужен еще и ментальный якорь. «Что за якорь?» Так ТЭМы называли близких людей, которые оставались в родном мире. Понимаете, чтобы ТЭМ мог вернуться домой, Необходимо было, чтобы там, дома, его кто-то сильно-сильно ждал, страстно желал увидеть, чтобы своим ментальным полем мог как якорь вытянуть назад в родной мир. Этот человек не только должен был любить Тэма преданно, самоотверженно и безумно, но и обладать большими ментальными способностями. Если такого человека не существовало, то дорога домой для Тэма была закрыта навсегда. «Сурово!» — качнула головой Лера. «Да», — согласился Айк. «Вот так и получилось, что Тэмов в нашем мире не стало. Перемещались многие, а возвращались единицы, а потом потомки этих единиц...» Снова перемещались, и снова вернуться получалось не у всех. Так они и перевелись. Информация, которую Айку удалось добыть, изучая манускрипт, была, конечно, очень интересной и ценной с точки зрения истории. Но вот для Леры оказалась практически бесполезной. Сам факт, что какой-то механизм перемещения в параллельный мир – Все же существует, конечно, обнадеживал, но никаких подробностей и деталей этой рискованной методики в манускрипте описано не было».